до Панин и стал проводником небывалой в Европе международной комбинации. Впрочем, не ему принадлежала первая мысль о ней. В 1764 году, незадолго до трактата 31 марта, русский посол в Копенгагене Корф представил императрице заявление «Нельзя ли на севере образовать сильный союз держав, который можно было бы противопоставить южному», встра франко-испанскому